глава шест во вторник в одиннадцать утра я стоя потягивал молоко из бутылки приобретенный в одном из доброй сотни павильончиков окружавших огромное круглое здание главного выставочного зала кроуфилской ярмарки и наблюдал как Нира вульф обменивается комплиментами с соперниками я был немного не в своей тарелке Блюстители закона нагрянули к Пратту около полуночи и тянули из всех жилы добрых пару часов, так что лег я уже в начале третьего, а Вульф поднял меня с постели, когда не было и семи. Завтракали мы вместе с Праттом и Каролиной, Лили Роуэн и Джимми отсутствовали, прат по лицу которого казалось, что он вообще не смыкал глаз... Сказал, что Макмиллан по собственному настоянию сторожил Цезаря до самого утра и теперь отсыпается наверху. Джимми отправился в Кроуфилд рассылать по списку телеграммы об отмене намеченного приема. Похоже, что гикори Цезаря Гриндона уже не удастся зажарить в назначенный день. Впрочем, его судьба оставалась неясной. Одно было ясно — в четверг... «Его не съедят». Шериф и полицейские уже признали быка виновным в убийстве Клайда Озгуда, возле тела которого обнаружили обрывок веревки, такой же, что оставалось на заборе. Хотя все это не убедило Фредерико Озгуда. Полиция отвергла его подозрения как туманные, неподтвержденные и даже безответственные. «Укладывая наверху наши вещи, я осведомился у Вульфа». Удовлетворен ли он? В ответ он пробурчал. «Я же сказал тебе вчера вечером, что Озгуда убил не бык. Если бы не мое чертово любопытство, никто бы этого не заметил, равно как и орудие убийства. Впрочем, я не хочу забивать себе голову, так что обсуждать детали мы не будем. «Хотя бы назовите убийцу!» «Оставь, Арчи!» Я вздохнул и снова занялся багажом, благо нам предстояло перебазироваться в Кроуфилдский отель. Контракт по охране быка был расторгнут, и хотя прат из вежливости промямлил, чтобы мы оставались, сама обстановка в доме нас выпроваживала. В итоге мне пришлось и паковать багаж, и таскать его в машину, и обрызгивать, и грузить орхидеи, и следить, чтобы Каролина не отвлекалась за рулем, и выдержать бой за комнатушку в гостинице, и доставлять Вульфа с его драгоценными корзинами на выставку, искать там подходящее место, аккуратно вытаскивать и расставлять орхидеи и прочее, и прочее. Совсем с ног сбился. И вот теперь... В одиннадцать часов я пытался компенсировать полный упадок сил бутылкой молока. Орхидеи были обрызганы, расправлены и красовались на выделенных нам стендах. Вышеупомянутый соперник, Чарльз Шенкс, с которым любезничал Вульф, приземистый толстый субъект с двойным подбородком и бегающими карими глазками, Был облачен в шерстяной костюм, который давно нуждался в чистке и утюжке. Прихлебывая из бутылки, я наблюдал довольно любопытную и поучительную сценку. Дело в том, что Шенкс знал причину, по которой Вульф пошел на беспрецедентное нарушение традиции никогда не отлучаться из дому и прибыл в Кроуфилд с орхидеями-альбиносами, полученными в результате скрещивания с папиопидилюм лоренчанум яанум. Вульфа обуревали мечты завоевать главный приз и обставить Шенкса, который получил новый гибрид от скрещивания пикалозиум сандерае с новым видом из Бирмы. Знал шенкс и тайное намерение Нинира Вульфа выставить его на посмешище за отказ от участия в Нью-Йоркской выставке и за нежелание обменяться с Вульфом новыми альбиносами. Достаточно было посмотреть на конкурирующие экспонаты, чтобы понять, что после решения судей Шэнкса ждет неминуемый позор. Оба они прекрасно это понимали — и догадывались о мыслях соперника. Но, глядя на их милое воркование, можно было подумать, что цветоводы изливаются друг другу в любви. Именно поэтому, да еще потому, что уж я-то знал, что только жажда мести толкнула Вульфа на неслыханный шаг поездку в Кроуфилд, я утверждаю, что наблюдать за этой сценкой было весьма поучительно. На ночных неприятностях мои злоключения не закончились. Во время битвы за номер в отеле ко мне приблизился юнец с пылким взором, оттопыренными ушами и блокнотом в руках и потребовал, чтобы я расписал ему во всех красках ночную корриду, репортаж о которой он собирался тиснуть в местной газетенке и передать также в Ассоше этот пресс». Пришлось пойти на сделку. Я бросил ему кость в виде нескольких живописных подробностей, а в ответ заполучил долгожданный номер. Еще несколько газетных ищеек, направленных, как я понял, для освещения ярмарки, окалачивались вокруг меня, пытаясь выведать неофициальную версию о случившемся. Когда я помогал Вульфу расставлять орхидеи, ко мне привязался долговязый, тощий тип клетчатом костюме и со слащавой улыбочкой борца за голоса избирателей. Пугливо оглядевшись по сторонам и убедившись, что за нами не подглядывают, он представился помощником прокурора Кроуфилдского округа и, стерев с лица уже неуместную улыбку, горестным тоном, каким говорят о смерти избирателя, попросил сообщить ему подробности трагедии, случившейся на земле мистера Прат. Мне уже порядком надоели бесконечные приставания, поэтому я коварно повысил голос и провозгласил. «Помощник прокурора, говорите! Неужели прокурор хочет предъявить Быку обвинение в убийстве?» Это его смутило, ведь он должен был показать, что оценил мое остроумие, не уронив при этом собственного достоинства. К тому же моя выходка привлекла внимание нескольких проходивших мимо посетителей, и вокруг нас уже стали собираться зеваки. К его чести, долговязый помощник прокурора выпутался довольно ловко. Он заверил, что никого в убийстве не обвиняют, но желательно просто дополнить рапорты шерифа и полицейских сведениями, полученными из первых рук, чтобы избежать возможных жалоб на небрежность следствия». Я быстро и беспрекрас обрисовал всю картину, а он задал несколько достаточно разумных вопросов. После его ухода я попытался оповестить об этой встрече Нира Вульфа, но на уме у шефа были только Орхидеи и Чарльз Шенкс, так что интереса мое сообщение не вызвало. А вскоре появился и сам Шенкс, и вот тогда я отправился на поиски молока. Меня мучил один этический вопрос, решить который до часу дня не представлялось возможным. После всего, что случилось у Пратта, я не знал, захочет ли Лили Роуэн пообедать со мной. И если нет, то как быть с двумя долларами, уплаченными мне Каролиной? В конце концов, я пришел к выводу, что если и не отработаю гонорар, то вовсе не по своей вине. К счастью, мои намерения хорошо согласовывались с планами Вульфа, который договорился пообедать вместе с Шенксом. Я все равно не стал бы обедать с ними. Я был и так сыт по горло разговорами о хранении пыльцы, питательных растворах и противогрибковых прививках, что незадолго до часа вышел из главного выставочного павильона и свернул к расположенной под навесом закусочной — обслуживаемой дамами из первой методистской церкви. Я прикинул, что это не самое подходящее место для того, чтобы пасть жертвой коварной блондинки, но та лично заверила меня, что в этой закусочной кормят так, что пальчики оближешь, а Каролина подтвердила это утром по дороге в Кроуфилд. Стоял ясный день, и толпы народа поднимали тучи пыли. Ярмарка бурлила. Торговцы флажками и воздушными шариками и горные павильончики бойко делали свое дело, не говоря уже о разносчиках сосисок, прохладительных напитков и воздушной кукурузы, заклинателей змей, владельцах рулетки и тиров, латочников с двухцветными авторучками и мадам Шасте, готовой предсказать ваше будущее за каких-нибудь десять центов. Я прошел мимо помоста, на котором красовалась улыбающаяся девушка в раззолоченном лифчике и мохнатой юбке длиной дюймов одиннадцать, а зазывала в черном котелке, осипшим голосом возвещал, что через восемь минут в их шатре будет показан таинственный и мистический танец Дингарулы. Человек пятьдесят толпились вокруг помоста, глазей на девицу. Лица мужского пола всем своим видом являли, что не прочь приобщиться к мистике. Женщины же глядели с презрением и деланным безразличием. Я не спеша потопал дальше. По мере продвижения по главной аллее, ведущей к входу на трибуны, народу становилось все больше. Я споткнулся о мальчугана, норовившего проскользнуть у меня между ног и догнать свою мамашу, Удостоился свирепого взгляда пышной доярки, довольно, кстати, симпатичной, который наступил на ногу, увернулся от игрушечного зонтика, который пыталась воткнуть мне в ребра миленькая девчушка, и, наконец, пробившись через веселую толпу, добрался до палатки, в которой помещалась методистское закусочная. Закусочную баптистов я миновал с высокомерным видом светского льва, знающего толк в еде. Хотите, верьте, хотите, нет, но Лили уже расположилась за дальним от входа стульком возле полотняной стены. Скрывая удивление, я величаво продефилировал к ней по посыпанному опилками полу. В светло-коричневом трикотажном костюмчике С синим шарфом и в изящной синей шляпке она выглядела в окружении простоватых сельских жителей, как газель среди стада гернзейских коров. Я сел напротив и поделился с ней этой мыслью. Лили зевнула и заметила, что, представив себе форму ног газели, к сожалению, вынуждена вернуть мой комплимент на доработку. Не успел я придумать остроумную реплику, как нас прервала методистка в белоснежном фартуке, которой не терпелось выяснить, что мы желаем есть. — Два куриных фрикассе с клёцками, — заказала Лили Роун. — Подождите, — запротестовал я. — Здесь написано, что у них есть говядина, запеченная в горшочках, и телячьи... — Нет. Лили была непреклонна. «Фрикассе с клецками готовит миссис Миллер, который четыре раза бросал муж из-за ее несносного характера и все четыре раза возвращался из-за ее кулинарных способностей. Так, во всяком случае, рассказал мне вчера Джимми Пратт». Методистка ретировалась. Лили улыбнулась уголками рта и, словно неизначай, бронила «Вообще-то я пришла только для того, чтобы посмотреть, как вы удивитесь, застав меня здесь. Вы же не только не удивились, но еще вдруг принялись сравнивать мои ноги с газельями». Я пожал плечами. «Придирайтесь, придирайтесь. Признаюсь, мне приятно, что вы пришли, так как в противном случае я не узнал бы об этом фрикасе Нападки из-за ног — чистое кокетство». У вас необычайно стройные ножки, и вам это известно так же, как и мне. Ноги нужны для того, чтобы на них ходить или любоваться ими, но не рассуждать о них, тем более в методистской цитадели. Вы, кстати, католичка? Знаете, в чем разница между католиком и рекой, текущей в гору? Она не знала. Я рассказал. И мы разговорились. Принесли фрикасе и первый же кусочек с подливкой заставил меня затрепетать. Каким чудовищным характером должна обладать миссис Миллер, чтобы вынудить мужа раз за разом бросать ее? Это всерьез меня озаботило, поэтому, когда несколько минут спустя я заметил, что в палатку вошли Вульф и Чарльз Шенкс и устроились за столиком в стороне от нас, я извинился подошел к ним и рассказал о фрикассе. Вульф кивнул с серьезным видом. Я дожевывал последний восхитительный кусочек, как вдруг Лили спросила, когда я уезжаю в Нью-Йорк. Я ответил, что все зависит от того, в котором часу в среду огласят решение судей на конкурсе Орхидей. В любом случае мы уедем либо в среду вечером, либо в четверг утром. «Мы, конечно, увидимся в Нью-Йорке», — как бы, между прочим, заметила Лили. «Да?» — я проглотил остатки риса. «А зачем?» «Просто так. Но я уверена, что мы увидимся. Потому что, если бы я вам не нравилась, вы не держались бы так грубо. Кстати, вы меня заинтриговали еще до того, как я разглядела ваше лицо». Вы тогда шли через пастбище. У вас довольно своеобразная походка. выходите словно... Даже не знаю, как сказать. Своеобразно вполне сойдет. А как вам понравилась моя своеобразная техника прыжков через забор после бега на перегонки с быком? Кстати, о быках. Насколько я понимаю, пир отменяется? Да. Девушка вздрогнула. Естественно. «Сегодня же отправляюсь домой. Когда я ехала сюда, у забора толпились зеваки. Они кишели повсюду, даже там, где стояла ваша машина, где мы встретились вчера вечером. Спасибо, что там дежурил полицейский, не то они разбрелись бы по всему пастбищу». «Несмотря на быка?» «Бык в дальнем конце, там, где его привязал Макмиллан». Лили поежилась. Никогда не приходилось видеть подобного. Я вчера чуть не потеряла сознание. А зачем они задают все эти вопросы? Почему хотят знать, была ли я с вами? Какое это имеет отношение к тому, что бык забодал Клайда? Так положено, когда расследуют смерть от несчастного случая. Берут показания у всех очевидцев. Кстати, если они решат начать дознание, вам не позволят уехать сегодня. «Вас спрашивали, видели ли вы Клайда после ужина? До встречи со мной». «Да, но я его не видела. Почему это их интересует?» «Не знаю. Я положил в чашечку с кофе сахар и размешал. Может быть, подозревает, что вы отняли у него последнюю надежду, и он полез к быку, чтобы покончить жизнь самоубийством? Им порой такое в голову взбредет». Они спросили, не из-за вас ли Клайд заявился в дом к Пратту? — Да. Она посмотрела на меня и тут же опустила глаза. — Этого я тоже не понимаю. — Почему они решили, что он пришел повидаться со мной? — Возможно, отец Клайда их навел. Вчера вечером, узнав, что вы здесь, он чуть не лопнул от злости. Такое впечатление, словно вы являлись ему в ночных кошмарах. Я, конечно, далек от мысли, что с такой смазливой внешностью вам место в кошмарах, но впечатление осталось такое. — Он просто зануда. Лили небрежно махнул рукой. — И не имеет права злословить обо мне, тем более при вас. Она одарила меня оценивающим взглядом. — При тебе, Эскамильо. У меня вдруг руки зачесались дать ей оплеуху. Под ее взглядом я ощутил себя картофелиной, с которой счищает кожуру. — А что он говорил? — как ни в чем не бывало, — спросила Лили. — Ничего особенного. В основном все сводилось к тому, что он хотел бы свернуть вам шею. — Я понял, что вы когда-то дружили с его сыном. Думаю, он не приминул сообщить об этом полиции и шерифу. «Потому их и заинтересовало, не про вашу ли душу пожаловал Клайд?» «Вовсе нет. Скорее, он предпочел бы увидеться с Каролиной». «Неожиданный поворот, но я скрыл удивление и безмятежно осведомился». «Вы имеете в виду мисс Пратт? Разве между ними что-то было?» да Лили вытащила пудреницу и принялась изучать в зеркальце свою наружность с целью ее возможного усовершенствования. Кажется, они были помолвлены. Вы, вероятно, не знакомы с историей отношений между семьями Озгуд и прат Озгуды богатели в течение многих поколений, ведя род от некоего генерала, участника американской революции. Их родственники в Нью-Йорке презирают новоришей вроде Пратта. По-моему, все это чушь. Моя мать была официанткой, а отец, иммигрант, зарабатывал на жизнь прокладкой канализационных труб. Надо же, по вам и не скажешь. прат вчера говорил, что родился в старой Хибаре, на месте, где теперь стоит его новый дом. Да, его отец служил у отца Озгуда Конюхом. Клайд рассказывал мне об этом. Молодой прат был помолвлен с фермерской дочерью, красавицей Марсией, а Фредерик осгуд вернувшись домой после колледжа, отбил ее у Пратта. Она родила ему Клайда и Нэнси. прат уехал в Нью-Йорк и вскоре научился делать деньги. Он так и не женился и стал выискивать способы досадить Озгуду. Приобрел здесь землю, начал строиться, и вот, похоже, нашел способ наступить Озгуду на хвост. И тогда, — подхватил я, — Клайд занялся изучением истории семейной розни и пришел к выводу, что для примирения ему следует жениться на племяннице Прата. Конечно, в таких случаях лучше дочь, но и племянница тоже подходит. Нет, это все Нэнси придумала. Лили Роун захлопнула пудреницу. Зиму она провела в Нью-Йорке, пропадая в лучших ночных клубах и как-то повстречала Джимми и Каролину. И ей взбрело в голову, что неплохо бы познакомиться с ними поближе. И вот, когда приехал Клайд, она устроила совместную встречу. Вскоре она сошлась с Джимми, а Клайд с Каролиной. Затем, однако, Клайд увлекся мной, и это, видимо, отразилось на взаимоотношениях Нэнси и Джимми. «Вы были помолвлены с Клайдом?» «Нет». Она стрельнула в меня глазами, лукаво улыбнулась и глубоко вздохнула, так что контуры груди четко обрисовались под блузкой. Она опять взялась за чистку картофелины Нет, эскамилья, я вряд ли выйду замуж. Брак — это всего лишь экономическая сделка, а я, слава богу, уже обрела экономическую независимость. Представляете, как повезет тому счастливцу, который мне приглянется? Я колебался, что делать? Отшлепать ее, а потом расцеловать, или наоборот, сперва расцеловать, а потом... Потом спросил. «Клайд вам очень нравился?» «Только какое-то время?» Она повела плечами. «Сами знаете, что случается, когда романтические поначалу отношения начинают тяготить. Он настаивал, чтобы мы поженились. Не думайте, что я такая бессердечная, вовсе нет». Просто Каролина ему больше подходит. Так я ему и сказала. Я надеялась, что они поладят. Даже рассчитывала на это. Вот почему я сказала, что он, возможно, приехал повидаться не со мной, а с Каролиной. Возможно. Вы ее спрашивали? Боже упаси! Чтобы я спросила Каролину о Клайде, я не осмелюсь даже упомянуть Клайда при ней. Она меня ненавидит. «Разве не она пригласила вас приехать?» «Верно, из хитрости. Ее брат Джимми подружился со мной, и она прикинула, что если он поближе рассмотрит меня здесь, в деревне, то поймет, какая я легкомысленная и коварная». «Понятно. Значит, вы коварная?» «Ужасно!» Уголки ее рта снова приподнялись, «потому что я откровенна и бесхитростна» потому что я никогда не предлагаю того, чего не могу дать, и никогда не даю того, за что потом ожидаю платы. Я страшно коварна, но я, наверное, зря упомянула легкомыслие. Вряд ли Каролина считает меня легкомысленной. Прошу прощения, я на минутку прервал я и вышел из-за стола. Даже в процессе сдирания кожуры Я ухитрялся краешком глаза следить за столиком Вульфа, чтобы выяснить, понравилось ли патрону фрикассе. Очевидно, блюдо пришлось ему по вкусу, благо он затребовал вторую порцию. Но покинул я свою искусительницу вовсе не для того, чтобы пожелать Вульфу приятного аппетита. Я обратил внимание, что к столику шефа подошел какой-то тип и завел разговор. Когда Вульф посмотрел в мою сторону, приподняв бровь, я понял, что пора действовать, а потому извинился перед лили и поспешил к его столику. При моем приближении незнакомец повернул голову, и я узнал Лу Беннета, секретаря Национальной лиги по разведению скота гернзейской породы. — Арчи, позволь поблагодарить тебя за фрикасе Вульф положил салфетку на стол. Оно восхитительно. Только американские хозяйки, да и то немногие, способны делать вкусные клёцки. Ты знаком с мистером Беннетом? Да, мы встречались. Ты можешь без лишних эксцессов избавиться от...» Он ткнул большим пальцем в сторону моего столика. «Прямо сейчас?» «Как можно скорее, если это не слишком затруднительно». «Мистер Беннетт разыскал меня по просьбе мистера Озгуда, который ждет нас в конторе». «Хорошо». «Хотя это и впрямь чертовски затруднительно». Я вернулся к своему столику, сообщил лили что нам придется расстаться, и попросил счет. Обед обошелся в доллар шестьдесят, так что, оставив пару даймов на «Богоугодные дела», Я с гордостью констатировал, что чистый доход фирмы составил двадцать центов. Лили не сумела скрыть разочарование. «А я-то надеялась, что мы проведем день вместе, посмотрим на скачки, покатаемся на карусели, побросаем в цель мячики». «Нет». Я сам подивился собственной непреклонности. Днем я не могу. Что бы ни уготовило нам будущее, как бы ни повернулась фортуна, днем я на работе. Запомните раз и навсегда, что я служащий человек и могу развлекаться только в свободное время. Я работаю даже тогда, когда вы об этом не подозреваете. Даже во время нашего изысканного обеда я трудился, не покладая рук, зарабатывая деньги. «Значит, когда вы расточали мне очаровательные комплименты, ваш мозг корпел над решением сложной задачи?» «Именно. Милые скамильи, славные скамильи, но ведь день когда-нибудь закончится, да? Что вы делаете вечером?» «Одному Богу известно. Я служу у Нира Вульфа».